Люди мирового были завсегда тайми бара, потому что их скронт находился неподалеку. Как только заточка покинул заведение, сталкеры, не сговариваясь, поднялись и вышли. Скронт располагался в подвале школы, посреди деревни, брошенной еще после первой аварии на Чайез. От школы остался только кусок стены, а от деревни несколько поросших травой и кустами фундаментов. Кипеток с рыжим отодвинули присыпанный землёй железный лист, открывая уходящую вниз бетонную лестницу. Мировой вытащил ключ, спустившись, отпер большой висячий замок, толкнул дверь. Сталки разошли в подвал, круче подтащил лист на место, закрыл проход. "Сто косых на личкой", воскликнул кипеток, ладонью ударяя по выключателю. Висевший уж нурий лампочка осветила школьные шкафы, набитые старыми учебниками, переломанные стулья, поеденное молью пионерское знамя в углу, рыжие дылды усели застоявшиеся в центре подвала сдвинутые парты, накрытые старыми стенгазетами. Листы ватмана со статьями и картинками были заляпаны жиром и смазкой, усыпаны крошками, кое-где прилипли высохшие колбасные шкурки. Не мельтеши. Мировой перекинул через голову ремень караша и положил автомат на стеллаж возле дверей. Круча, тяжело протопал к столу, опустился в кожаное директорское кресло. "Никто не возьмётся за это дело", прогудел он. "Стыдно людям в глаза смотреть будет". Молчаливый Дылда наклонился вперёд, поразмыслив, медленно заговорил. "Да эти люди, которым тебе стыдно в глаза смотреть будет, они же сами первые на деньги" Половина зоны на деньги купится, заключил рыжий. Если не три четверти. Мировой поморщился. Что вы все о деньгах думаете? Так о чем же еще? удивился рыжий. Теленок только хлопал глазами, не решаясь вставить замечание, хотя и его распирало. Он стоял возле тумбочки с бюстом Ленина, красный пионерский галстук украшал того на манер пиратской повязки, закрывая один глаз. Вид уваждя мирового пролетаря-то был оскорбленный и в то же время какой-то очень лихой. Рядом с тумбочкой высились прислоненные к стене доски подсчёта, часть фотографий учителей и отличников, изрисовали маркером работы Кипетка, как и Галстук на бюсте. Да не в бабках дело, взвился Кипеток, будто не он только что млел от одного упоминания награды. Змея на шмутантово семя, его давно и снестижить надо было, за одно это. Да за что же, сердитый Круча повернулся к приятелю. Не виноват он, что в зоне родился. Я лично не буду на змеёныша охотиться. Вы, как хотите. А я сказал. Голосуем, решил Мировой. Да ты что, командир, удивился, Круча? Ты что, пойдёшь, если они проголосуют? Мировой одёрнул пятнистую куртку, стараясь скрыть несвойственное ему смущение. Что тебя удивляет? он постучал пальцами по столу. А чем мы вообще тут занимаемся в зоне? Деньги зарабатываем. Мы наёмники. Так кто за? Э, командир протянул круча. Не думал я, что тебя на бабки купить можно. Мы наёмники, но не бандиты какие, чтобы на людей охотиться. Голосую, подскочил кипяток, вытягивая вверх руку и для верности потряс ею. Я за. Это ж не человек, круча пойми ты, мутант он, зверь. думай, что на кровососа идёшь, и все в делов. Да за такие бабки я и человека пришил бы. Он посмотрел на повернувшиеся к нему лица и поспешно добавил: "Ну, если это свободовец какой, не люблю этих хипи, блин". Дылда поднял ладонь, поддерживая кипедка. Рыжий, подумав, присоединился. Телёнок обвёл всех вопросительным взглядом и робко потянул руку вверх. А помнитесь, Круче поднялся на вис над столом. Вы что, в зверей превращаетесь? Кто на своих охотится, на людей? Хлопнув ладонью по столу, мировой подвел итог голосования. Большинством голосов решено подписаться на задание. У нас будет преимущество, если заточка со слоном подсобят. Мы давно сработались в вооружение приличное. Осталось получить преимущество в скорости. Выходим сейчас же, пока другие только думают, Круче. Ты с нами? Человек с кола опустив голову задумался, потом сложил руки на груди и произнес медленно: "Так я один выходит. Понятно. Ладно, против всех не пойду, как решили, так и будет. Но деньги не возьму, ясно? Если убьем его, сами будете делить свои серебреники." Он обвел группу тяжелым взглядом, в котором мелькнуло непонятное выражение. Мировой заметил, но не обратил в тот момент внимания. Твоё правая кивнул он. Капитак, доставай боеприпасы. Рыжий, отвечаешь за жратву, поход может затянуться. Дылда, телёнок, собирайте вещи. Короче, мы с тобой проверяем стволы. Выходим через час. Машина тракторную станцию посреди бывшего колхоза Завет Ильича отгораживал потрескавшийся бетонный забор. Поверх него шла в три ряда колючая проволока. В углах периметра торчали гнезда часовых. Пока за точку вели к начальнику лагеря, он с любопытством разглядывал кирпичные и деревянные строения. Сквозь открытую дверь одного барака виднелись ряды двухэтажных железных кроватей, как в казарме. Штаб располагался в бывшей администрации колхоза большой бревенчатой избе, стоящей за ржавыми топливными цистернами. Часовой проводил за точку до крыльца, доложил и ушёл, впустив проученца в избу. Внутри всё было по-спортански: голый стол посреди комнаты, лавка у стены, шкаф с бумагами возле окна, на двери прибита карта зоны с какими-то пометками. Когда-то тут стояла печь, её разобрали, на полу остался светлый прямоугольник. Единственная деталь, не вписывающаяся в интерьер, хозяин помещения, начальник лагеря, долго подполковник Петриков. Подполковник сидел за столом перед разложенной картой и отрывал мухи крылья. Он был жирен и раздражен. На оглушающе застегнутый воротничок военной формы врезался в складки шеи. Садись, кивнул Петриков и, оттянув воротник, приподнял подбородок. Чего пришел? В окно с громким жужжанием билась муха, несколько её дохлых товарок валялись лапками кверху на подоконнике, рядом лежала мухобойка. С лампочки под потолком спиралью свисала липкая лента. Заточка поискал глазами, куда бы сесть. Лавка стояла возле стены, далеко от стола. Поняв затруднение посетителя, Петриков сделал вялое движение, жирные складки колыхнулись под формой, из-под стола выполз табурет. Я от слона, сказал заточка, поднимая табурет и усаживаясь. Он поставил локти на стол, искоса наблюдая за начальником лагеря. Тот опустил взгляд, увидел у себя в руках муху, про которую давно забыл, и крылья отдирал ей механически, не отдавая себе в том отчета. Бросил насекомое на пол, сцепил толстые пальцы на брюхе. Знаю, у хозяина есть предложение к долгу. Чего же ему надо? Без интереса спросил Петриков. Слышали последние новости? Заточка пошарел по карманам и завлек пачку папиросы за зажигалку. Можно? Курить он начал совсем недавно. Петриков раздраженно качнул головой. Тебе тут бар что ли, сталкер? Выкладывай свое предложение и вали на гммм. Там и покуришь. У слона есть заказ. Заточка спрятал курива. Платит слона очень хорошо. Лицо начальника лагеря без того красное начало багроветь. "Я тебе наёмник, что ли? Ты что несёшь вообще?" Но за точки наплевать было на возмущение долговца. Он наклонился вперёд и быстро заговорил. "Про Змеёношу слышал? Про выродка-мутанта? Может, он даже в твой лагерь заходил. Артефакт обменять на жратву, патроны?" Пусть бы только попробовал сунуться в мой лагерь, оборвал Прученко Петриков, закашлялся и, оттянув воротник, подвигал головой. Да тому что не знал, а склавился за точка. Змееносчка высоким чинам не суется, с простым народом общается. Так вот, он сильно ущемил слона. Поэтому Слон назначает награду за то, чтобы мутанта не стало. И у долго у тебя есть хороший шанс получить эти деньги. Этот лагерь ближе всего. Здесь много людей работать в команде привыкли, у группировки по всей зоне сети осведомителей. Деньги считаю у нас в кармане. Подполковник открыл был рот, закрыл, поразмыслил над чем-то и смирил нагло сталкера взглядом. Я не понимаю, че твой слон не поделил с мутантом, и если на то пошло, почему его сразу не убили? Да какая разница, пожал плечами Заточка. Главное деньги, сто тысяч тебе лично наличными. В глазах Петрикова впервые появился какой-то интерес. Подполковник расцепил пальцы и облокотился о стол. Группировке не помешают такие деньги, процедил он. Рука поползла по столу, нашаривая утопленную в доски кнопку. Толстый палец вдавил её снаружи, донеслась. Трель почти сразу же дверь распахнулась, и на пороге возник адъютант. Капитана Власова ко мне, приказал начальник лагеря, и когда дверь за адъютантом закрылась, Петриков повторил очень задумчиво: "Группировки не помешают эти деньги". Точно кивнул за точку. Именно что группировке. Власов оказался костлявым, бесцветным человеком с рыбьим взглядом. Он в развалочку подошёл к столу, не обращая внимания на прутенца, будто его и не было в комнате, остановился перед подполковником. На пепельно-серых волосах его сидела кепка цвета хаки с нашитой эмблемой "Долга". Капитан стоял расслабленно, одно плечо у него было чуть выше другого. "Твойму отряду задание, капитан", Петряков подобрался в голосе, прорезалась властность. Знаешь такого, хмм, такую персону по кличке Змеёныш? Слыхал, равнодушно отозвался капитан, заточка поморщился. Власов не показался ему подходящей кандидатурой для выполнения этого задания. Вялый, как снулая рыба, разве такому поймать шустрого Змеёныша? Так вот, ваше дело разыскать и уничтожить упомянутый объект. Справитесь? Есть небольшое уточнение, развязан в стрел за точки найдётся много желающих это сделать, так что надо успеть первыми. И ещё, если хотите получить награду, нужны будут доказательства. Глава. Сможете отрезать ему башку и принести? А то порученец замолчал, когда капитан повернулся к нему, будто только сейчас заметил его присутствие. Блёклый взгляд скользнул по заточке, словно ящерицализнула липким влажным языком. Легко. признёс Власов. И за точку, опытного много повидавшего за точку, пробрало. Он вдруг ясно и чётко осознал: это мы и вправду легко отрезать мальчишке голову. Поручение стёрнул плечами, не уверенно ослабился и не нашёлся, что сказать. Ты пойдёшь с ними, спросил у него Петряков и перевёл взгляд на капитана. Возьми этого сталкера, пусть расскажет все детали. Куда ушёл объект? На север, сказал порученец, поднимаясь. Капитан, оказавшийся выше за точки почти на голову, сверху вниз глянул на него. Вы должны успеть раньше других, добавил Петряков. Так что собирайтесь быстро и в дорогу.